впредь до выработки особых по всему предмету законоположений, учрежденному ныне Временному управлению исповеданий, надлежит иметь наблюдение за соответствием постановлений власти Православной Церкви в делах, соприкасающихся с областью государственных и гражданских правоотношений, существующими общими государственными Узаконениями, через его посредством осуществляется поддержка, оказываемая государственной властью Церкви в ее материальных и иных нуждах. В своих отношениях к инославным и иноверным исповеданиям временное управление исповеданий должно руководствоваться началами свободы совести и веротерпимости, предоставляя каждому признанному в государстве исповеданию в полном соответствии с общими государственными началами свободу самоуправления в делах внутреннего, чисто религиозного характера, не соприкасающихся с областью государственных и гражданских правоотношений. В борьбе с общим врагом, разрушающим начало государственности, Все эти исповедания призываются содействовать среди своих последователей общей задаче оздоровления и воссоединения России. Собор обратился с бодрящим словом к народу, вождям и армии, и с увещанием красноармейцам. Но и в этот вопрос не приминула вмешаться политика. Крайние правые группы пытались придать этому начинанию специфический политический оттенок. После неудачи, постигшей Пуришкевича и Востокова, которых не допустили выступить на соборе с весьма боевым сыновним обращением, эти группы охладели к собору и к высшему церковному управлению, огульно заподозрив его К Что касается левых партий, они отнеслись также с большой подозрительностью к поповской мобилизации и к втягиванию духовенства в политическую жизнь. Обвинения эти были неосновательны. Духовенство вовлекалось иногда в политику, но не властью, а своим участием в политических организациях. Церковное управление не раз предупреждало проповедников от скользких путей политической пропаганды, не разумея под этим, конечно, выступлений против гонителей веры и церкви, большевиков. Присутствуя при открытии собора, в своей речи я высказал и свой взгляд на задачи его и духовенства. В эти страшные дни, одновременно с напором большевизма, разрушающим государственность и культуру, идет планомерная борьба извне и изнутри против Христовой Церкви. Храм осквернен, рушатся устои веры, расстроена жизнь церковная, погасли светильники у пастырей, И во тьме бродит русская душа, Опустошенная, оплеванная, Охваченная смертельной тоской Или тупым равнодушием. Церковь в плену, Раньше у приказных, Теперь у большевиков. И тихий голос ее тонет В дикой свистопляске вокруг еле живого тела нашей Родины. Необходима борьба, и я от души приветствую Поместный Собор Юга России, поднимающий духовный меч против врагов Родины и Церкви. Работа большая и сложная. Устроение церковного управления и православного прихода. Борьба с безверием, унынием и беспримерным нравственным падением, какого, кажется, еще не было в истории русского народа. Борьба с растлителями русской души, смелым пламенным словом, мудрым деянием и живым примером. Укрепление любви к родине и к ее святыням у тех, кто в кровавых боях творит свой жертвенный подвиг. К сожалению, невзирая на усилия многих достойных пастырей, церковная проповедь оказывала мало влияния на массы. Сеятели были неискусны или лениво, чрезмерно густо заросла плевелами.